Голова. Пятидесятая. Алексей. Сашка угрюмо отвернулся к окну и смотрел, как наш багаж загружают в самолет. Ярик сидел какой-то бледный, а Борис то и дело предлагал ему воду, обеспокоенно поглядывая на нашего вратаря. Я внимательным взглядом осмотрел всю команду. Какие-то они притихшие и бледные. Обычно мои пацаны переговариваются «Делятся впечатлениями об игре. К тому же и повод отличный. Мы победили. Что с ними такое?» «Так, бойцы». Я поднялся с сиденья и стал в проходе автобуса. «Что такие смурные? Поругались между собой?» «Нет, тренер». Донеслось вялое со всех сторон. «А в чем дело тогда?» Все молчали, как партизаны. «Костя». Обратился я к капитану команды. Парень замялся и оглянулся на других ребят. «Я... мы...» «Речь Кости» прервал Пашка, которого вывернула прямо в автобусе. Парни тут же подхватились. Один ловко достал влажные салфетки, другой уже открутил крышку и подал бутылку с водой нашему защитнику. Говорили же, выпей активированный уголь. Себе под нос пробурчал Кирилл, но я услышал и сложил два плюс два. Вся моя команда такая притихшая, потому что заболела. Черт, ни в какой самолет я ребят такими не пущу. Я подошел к водителю автобуса и объяснил ситуацию. Через четверть часа вся команда на машинах скорой помощи ехала в больницу, а наш самолет улетел без нас. Вот и накрылось медным тазом наше первое свидание с женой. Ладно, сейчас самое главное выяснить, что с командой а потом можно и позвонить домой, объясниться. Когда дело набрало серьезные обороты, парни перестали играть в молчанку и рассказали, что вчера ночью после соревнования пошли на местную вечеринку и пробовали странный коктейль. Его готовил хозяин дома у всех на глазах, смешивая разные виды алкоголя, добавлял сок, фрукты, специи и что-то в пробирке, а затем поджигал смесь. Промывание желудков, капельницы – и сутки под присмотром медиков, таков был вердикт врачей. Поблагодарив доктора, я набрал отца, чтобы рассказать обо всем, но его номер был постоянно занят. Попробовал дозвониться до родителей своих ребят, та же история. Странно. Решил набрать Алену. Гудки идут, а к трубке никто не подходит. Стало совсем не по себе. «Тренер! Ко мне подлетел взволнованный ростик. Вы видели слышали?» «Что?» Я испугался, что кому-то из ребят стало хуже, и рванул в палату к своим бойцам. «Самолет» донеслось мне в спину. Он упал, почти сразу после взлета. Я затормозил уже на пороге. «Что?» «Наш самолет, на котором мы должны были лететь, он упал. Посмотрите сами!» Ростя передал свой смартфон. На экране было фото самолета, вернее, того, что после него осталось, а дальше небольшая заметка о самой аварии. Точное количество жертв пока не установлено, поиски продолжаются. Я поднял взгляд на ребят. Они сейчас выглядели еще более бледными, чем когда мы прибыли в больницу. «Мы могли умереть, да?» – спросил Кирилл. «Могли, но все мы живы и здоровы». Я говорил спокойно, а внутри целый вихрь чувств кружил. Сейчас меня могло бы уже не быть в живых. Моя бы дочь росла без отца, а Алена второй раз стала бы вдовой. озноб пробежал по всему телу. Мне еле удалось сохранить лицо и не дрогнуть перед парнями. Эти дети напуганы, и я единственная их опора сейчас. Благодаря тому, что отравились алкоголем сказал кто-то из парней. «Уж лучше капельницы и промывание желудка, чем авиакатастрофа», заметил Пашка, который еще недавно отказывался от процедур и кричал, что лучше смерть, чем клизма. Ребята все переглянулись и начали смеяться. Несколько минут в палате был шум, а затем все затихли. «Звоните родителям, успокойте их, только вначале скажите...» что мы не сели на самолет, а затем уже, что в больнице с отравлением лежите, дал я задание своим мальчишкам. «А может, не говорить о вечеринке и коктейле?» Попросил капитан за всю команду. Я улыбнулся и кивнул. «Это мой вам подарок ко второму дню рождения, и чтобы последний раз так, ясно?» «Да, тренер!» «Молодцы!» Я вышел в коридор и набрал Алену еще раз. Если она видела новости, то мне даже страшно подумать, как она там сейчас. Поговорить с Аленой не удалось. Трубку взяла ее мама. Из сумбурной речи женщины я понял, что с женой рядом наши родители, и хоть она сейчас сильно перенервничала, все с ней будет хорошо. Мне хотелось оказаться рядом, сжать ее в объятиях, показать, что я жив-здоров, невредим, но останавливали меня ребята». Ответственность за них пришлось ждать целые сутки до встречи с любимой. Домой мы летели на самолете, несмотря на авиакатастрофу. Конечно, ребята нервничали и волновались, особенно после того, как Кирилл вспомнил о серии фильмов «Пункт назначения». Весь перелет ребята сидели как на иголках, но все обошлось. Посадка оказалась мягкой, и я увидел, что страх перед полетами у парней притупился. Хорошо, что мы не откладывали с перелетом. Чем дольше они бы не заходили на борт самолета, тем сильнее был бы их страх перед ним. Встречали нас дружно и громко. Собрались все. Родственники и друзья ребят, болельщики, представители клуба, репортеры и даже какие-то чиновники. Я же искал взглядом жену, а, заметив, направился в ее сторону пробираясь сквозь толпу. Алена тоже не стала стоять на месте. Моя храбрая, нежная, такая уязвимая и бесконечно любимая девочка смотрела своими огромными глазами, в которых стояли слезы. Мне хотелось заставить ее улыбаться, услышать смех, но я не знал, что сказать, чтобы прогнать боль из ее взгляда. «Ален», — начал я, крепко прижав ее к груди. «Живой». Выдохнула она и разрыдалась. «Живой?» – подтвердил я. «Даже не думай, так легко избавиться от меня». «Дурак!» – возмутилась жена, но улыбнулась, глядя на меня. «Дурак!» – согласился я, но безумно в тебя влюбленный. Алена на секунду застыла, вглядываясь в мое лицо. Мне даже показалось, что она перестала дышать. «Я люблю тебя!» – повторил наблюдая за каждым взмахом ее ресниц. Слова вылетели из моего сердца так легко и просто и окрылили меня. Мне хотелось кружить жену, целовать ее и повторять свое признание вновь и вновь. Даже если она пока не готова ответить мне взаимностью, даже если она все еще бережет в своем сердце образ другого мужчины, плевать. Я не боюсь препятствий из ее комплексов, тараканов, пунктиков, «Даже если Алёна позволит мне...» «Я люблю тебя, Лёша», — призналась жена, и я растерялся. «Любит? Правда? Мне просто не верилось. и Я не ожидал, что Алёна сможет так быстро отпустить прошлое. Господи, что я стою как дурак!» «Бежим?» Схватив жену за руку, я потянул её прочь из аэропорта. Мне безумно хотелось зацеловать Алёну, но существовали две проблемы. Первое Вряд ли я смогу устоять и остановиться на одних поцелуях. И вторая. Моим ребятам не стоит видеть подобного. «А Снежка дома?» – спросил я, ловя на ходу такси. «У моей матери», – ответила жена, залезая в салон авто. «А что?» «В гранд-отель, пожалуйста», – сказал я водителю и, обернувшись к жене, улыбнулся. «Мы едем на свидание». Вначале, конечно посетим заказанный мной номер для молодоженов, я приведу себя в порядок после перелета, Алена переоденется в то великолепное платье, которое купила моя мама, а затем мы спустимся в ресторан на первом этаже и насладимся обществом друг друга. Отличный план. Был. В душ меня одного жена не отпустила. Затем мы немного заблудились в номере, запутались в одеяле. Поздний ужин пришлось заказать в номер. Но Алена не выглядела расстроенной. «Позовешь меня на первое свидание в другой раз», — отмахнулась она, смеясь. «Я с досадой посмотрел на время. Пора возвращаться домой. Подходит время кормления». «Как ты смотришь на то, чтобы пойти на него утром?» — спросила жена. «После совместной ночи в этом номере. Если у нас все получается с конца к началу, то это вполне логично». «Тебе ведь снежку кормить». Мой взгляд опустился на нежную кожу груди. «Нет, у меня пропало молоко». Алена грустно улыбнулась, а затем весело добавила. «Так что с тебя шампанское, клубника и шоколад. Теперь мне все это можно». «Прости». Я притянул жену к себе на колени и носом медленно провел по шее, поцеловал ключицу и, подняв лицо, повторил. «Прости» глядя в любимые глаза. «Ты ни в чем не виноват. Я думаю, нам нужно было это пережить, чтобы понять, что мы значим друг для друга, и больше не терзаться ревностью к прошлому, неопределенностью. Я люблю тебя, а я тебя. На этот раз нашему поцелую ничто не мешало».